Я понимал, что самое трудное начнется, когда я появлюсь и потащу Нэнси к вертолету. Она может узнать меня и попытается кому-нибудь, например, тому же Колдвиллу все рассказать. Но я пытался убедить себя, что в том шуме, в той суматохе, перестрелке, которые вскоре здесь начнутся, она, возможно, и не вспомнит, что я тот самый парень, который шантажировал ее в ресторане. Кроме того, возможно, она будет одурманена наркотиками. Игра была опасной, но я должен был сыграть в нее. Взобравшись на дерево, я увидел несколько темных фигур. Это собирались копы и парни из ФБР. Дом на ранчо был полностью погружен в темноту. Интересно, дежурил ли кто-нибудь там внутри дома? Неужели все спали? Должно быть, они чувствовали себя в полной безопасности под защитой электронного устройства на воротах и охранников в Парадис-Ларго. Внизу, недалеко от меня, я заметил высокую фигуру Колдвелла. Он шепотом давал распоряжение находившим рядом с ним людям. Вдалеке я услышал шум приближающегося вертолета. Ник получил от меня инструкцию оставаться в воздухе и не снижаться до тех пор, пока я не дам ему сигнал фонариком. После этого он должен был приземлиться на поляне возле дома Хэммела. Колдвелл и его команда широко раскрыли ворота, пропуская во двор ранчо копов, толкавших автомобиль. Затем люди Колдвела засели в кустарники. Поляна опустела. Я не мог понять назначение автомобиля, пока вдруг не включили передние фары и не только их. Загорелись также мощные прожектора на крыше машины. Весь фасад дома был ярко освещен. Колдвелл начал орать в мегафон, чтобы по ферри с поднятыми руками вышел из дома. Голос, усиленный динамиком, словно молот ударил по дому. Колдвелл еще громче повторил команду, я почувствовал, как липкий пот пополз по лицу. Между тем Колдвелл продолжал кричать в мегафон. Копы и люди из ФБР распростерлись по земле скрытой зелени кустов. Колдвелл умолк. Сверху доносился мерный рокот вертолета, мигающего огнями. И вдруг раздался треск, и из окна вылетела дымовая шашка. Посыпалось разбитое стекло, едкий газ стал заполнять лужайку перед домом. Внезапно раскрылась дверь, и в проеме появилась фигура Джонса. С револьвером в руке, ослепленной мощными лучами прожекторов, он попытался было броситься в тень зелени, подальше от света раздались выстрелы, и он, отпрянув, растопырил пальцы, как бы хватаясь за воздух. Послышались новые выстрелы, тело его осело, колени подкосились, и он, вздрогнув, грохнулся на землю, По телу прошла судорога, и он затих. Один готов, двое еще там, подумал я. Колдвилл вновь начал кричать в мегафон. «Бобферри! Выходи с поднятыми вверх руками! Спасения нет! Дом простреливается со всех сторон!» Дым от дымовой шашки стал рассеиваться, и я подумал о Нэнси. Вдруг из тени дальнего крыла дома раздался выстрел. Одна из фар автомобиля погасла. Вспышки выстрелов прорезали темноту. Два копа один за другим подскочили, затем, спотыкаясь, повалились на землю. Остальные копы открыли беглый огонь в направлении вспышек выстрелов. Но вот в свете прожекторов появился Паферри по с пистолетом в каждой руке. Согнувшись пополам, он двигался, как краб по песку. Рубаха его была забрызгана кровью, но он продолжал стрелять. Новая серия выстрелов. Пули-кокосы впивались в тело Паферри. Наконец он качнулся и упал. Я вытер пот с лица. И так внутри еще оставалась она. «Лючая!» — прокричал Колдвелл. «Заложи руки за голову и выходи!» Молчание. Затем послушался крик. И вот появилась она. Я четко ее видел в ярком свете фар. На ней были черные брюки и алая блузка. Остановившись в проеме двери, она закричала «Не стреляйте!». Она замахала руками,